11 «Винсент, рад вас видеть, дружище!» — поприветствовал хозяина Зак. «Мистер Нойл, какой сюрприз! Что вас привело к нам гости?» — поспешил навстречу гостю владелец одной из самых известных художественных галерей в Килле. Мужчины пожали друг другу руки и расположились в креслах. Зак был большим любителем антиквариата и частенько захаживал в галерею арт. Он доверял экспертной оценке Роула и нередко советовался с ним перед тем, как сделать очередное приобретение. «Никак не могу привыкнуть к вашей манере приезжать лично, Зак», начал Винсент Роул. «Обычно мои клиенты предпочитают виртуальные встречи, знаете ли. Не сочтите за обиду, я вас рад видеть всегда. Вы мой любимый покупатель, просто это так необычно». «Знаю, знаю, дружище», — проворчал Закаре. «Я старомоден, предпочитаю все потрогать руками» но современные голограммы передают тактильное ощущение очень достойно, мой друг», — возразил Роул. «Впрочем, это все равно все не то, я с вами согласен. Итак, он резко поменял тему, а вы хотите его увидеть?» «Я именно за этим и приехал, Роул. Но, конечно, помимо того, что хотел увидеть вас», — поправил себя Зак, улыбнувшись. «Тогда прошу в соседнее помещение». В руки закари опустился шар из слоновой кости. Изящная скульптура, покрытая сложной витиеватой резьбой. Он присмотрелся к внешнему шару и увидел в его извилистых узорах сказочных драконов с вырывающимися языками пламени из пастей. Через прорези внешнего шара Зак с восторгом рассмотрел второй внутренний шар, еще более тонко и богато украшенный резным узором из линий. «Шар в шаре, пятнадцатый век, неизвестный китайский мастер. Завораживает, правда?» Благоговейным шепотом произнес Роул. «Он превосходен. Я бы мог смотреть на него часами сродни медитации», — согласился Закари. «Материальное воплощение идеи о неделимости целого. Что хочет продавец?» «Марлин хорошо знает толк в подобных вещах. Видите ли, скорее всего, шар выловили, хотя по документам он чист, поэтому я и взялся показать его вам». «Опять Марлин?» — Сколько лет имею дело с этим человеком и до сих пор не знаю его настоящего имени. — Да что имя? Мы даже лица ни разу не видели. Впрочем, пока у нас с ним не было ни одной накладки, но все равно подобная осторожность меня несколько оскорбляет. Вы не находите, Роул? — Людям его рода занятия и осторожность не помешает, — попытался оправдать неизвестного собеседника Зак. «Он сильно рискует, ведь круг его клиентов широк. От состоятельных людей, вроде вас, до террористов. Всякое может случиться». «Террористов?» — переспросил Зак. «А что вы думаете, Закарий? террористы не могут ценить прекрасное? И, кроме того, на таких вещах можно неплохо заработать. Не удивлюсь, если наш Марлин работает и на них тоже. В любом случае он профессиональный фишей и человек, хорошо разбирающийся в искусстве». И если вы хотите приобрести это чудо, — Роул кивнул на шар, — нам придется здорово поторговаться. — Торговаться мой профиль, Роул, — ответил Зак. — Назначайте встречу, я жду вашего сообщения. Нойл всегда считал, что самые красивые люди на Земле родом из Эфиопии. Его восхищало в них сочетание темной с приятным оттенком кожи и тонких черт лица. Но женщина, которую увидел Зак перед собой, затмила всех красавиц, виденных им ранее. «Она точно эфиопка», — подумал про себя Зак. Мвитун дома он знал по выступлениям, но впервые видел ее живьем. Безупречная фигура женщины, длинные прямые волосы, огромные карие глаза, точеный нос, изящные скулы — Зак пожалел, что не умеет рисовать, он бы хотел иметь портрет Мвиты. «Да, самое прекрасное в ее лице — глаза, необыкновенно красивый разрез», — отрешенно подумал он. «Мисс Индомо, у меня к вам очень важное дело. Я знаю, что вы очень занятой человек, и поэтому я не хочу попусту тратить ваше время. Дело касается предложения, на которое вы ответили на платформе Анко». Зак увидел, как потемнели глазам Мвиты, и между бровями появилась маленькая тревожная складка. Ноэл почувствовал угрызение совести из-за того, что нарушил красоту ее лица. «Кто вы?» — резко спросила женщина. «Я не разговариваю с шантажистами. Можете делать что угодно». Твердым голосом отрезала она. «Закари Нойл», — представился он. «Я предприниматель, владелец компании по производству лодеров, но это неважно. Я не собираюсь вас шантажировать». «Что вам нужно от меня?» «Чтобы быть кратким, скажу, что мои личные интересы совершенно случайно пересеклись с вашими. Я должен сдать сделку с этим лодером взамен на другую услугу от бюро», — начал объяснять Зак. «Ясно. Я не сомневалась, что бюро обтяпывает свои темные делишки с нечистыми на руку дельцами. И вы лишнее тому доказательство», — усмехнулась Мвита. «Не буду спорить с данным фактом, хотя я бы мог упомянуть, что и ваше имя тоже прозвучит в рамках этой сделки. Но!» Зак жестом остановил попытки своей собеседницы возразить. «Вы отчасти правы. Я не испытываю большого желания выполнять это обещание. Меня вынуждают обстоятельства. Сдав меня властям, вы остановите проект, из-за которого погибнут десятки тысяч людей, а может и сотни». Глядя ему в глаза, произнесла Мвита. «Уезжайте, скройтесь, откажитесь от покупки, возьмите паузу. Сделайте что-нибудь, я не хочу, чтобы вы пострадали», — горячо произнес Зак. Он понимал мотивы МВИТы, ее партия шла на это не ради личной наживы. Но в любом случае это была противозаконная операция, и она рисковала всем. Карьерой, репутацией, свободой. «Я не могу это сделать, но у меня есть встречное предложение», — внезапно произнесла МВИТа. «И?» — Зак с удивлением приподнял брови. «Возьмите паузу вы. Мне надо всего два дня. И потом можете смело сдавать меня адвокатам». Закарин на мгновение задумался, пытаясь понять, зачем ей это надо. «Послезавтра у вас выступление в правительстве? Я что-то об этом слышал». Вита согласно наклонила голову. По ее лицу пробежала тень. «Там произойдет что-то важное. Я правильно понял? Да?» и после этого вам будет неважно, что произойдет далее. «Почему?» — задал вопрос Зак, и, взглянув в глаза собеседницы, он нашел в них ответ. От открывшейся истины лицо Нойла претерпело резкую смену выражений, от растерянности к ужасу, а затем к горечи. «Вы знаете, чем это может кончиться?» — глухо спросил он. «Да». Также глухо ответила Мвита. «Но я все равно выступлю, а после этого можете делать, что вам нужно». Адвокатом я уже в любом случае не достанусь, но и ваша сделка не пострадает. Зак был знатоком и ценителем всего прекрасного. При этом одинаково трепетно относился к красоте, воплощенной в живой и неживой природе. И он не мог допустить, чтобы с поверхности земли исчезло такое великолепное создание божьих рук. Мвита Ндомо не должна умереть. Он, Зак Ренойл, этого не позволит. Мисс Ндомо. «Не хотите ли посмотреть мой офис? Дело в том, что у меня к вам есть несколько неожиданное предложение». Зак еще не услышал ответ от удивленной собеседницы, а в голове уже был готов подробный алгоритм операции. «Придется внести небольшие коррективы в собственные планы. Но уж с этим он точно справится. Сейчас самое главное — сохранить жизнь этой замечательной красавицы». «Дружище Гомес, я рад сообщить вам, что у меня практически готова группа», сообщил закари своему партнеру спустя несколько дней. «Отрадно слышать, мистер Нойл. У меня тоже все готово к приему гостей», — ответствовал Гомес. «Сколько человек?» «Шестеро». Зак немного поморщился. «Вернее, шестеро с половиной». «Как это?» — удивился собеседник. «С ними будет ребенок?» — попробовал угадать он. «Вы почти угадали, Себио мрачно ответствовал Закари. «И «Еще вас ждет сюрприз. В группе будет один наш недавний знакомый», многозначительно добавил он. «Из России». «Это что, шутка?» завопил Гомес. «Этот дохляк на шарнирах в составе группы? Я снимаю с себя в таком случае всякую ответственность за подготовку», отрезал он. «Но этот упрямец поставил условие. Он не отдаст прибор, но готов сопровождать его лично». «Пришлось включить его в состав группы», — мрачно сказал Нойл, не вдаваясь в подробности дела. «Лицемерный шантажист», — просипел Гомес. «А ведь выглядел таким безобидным, занюханным изобретателем. Как я мог так ошибиться в этом человеке?» «И это еще не все», — также мрачно добавил, не слушая собеседника Закари. «О боже, что же там еще такое?» — Гомес приготовился услышать что-то ужасное. «Он тащит с собой лисичку». «Кого?» «Свою собаку!» Он сказал, что специально переделал программу в принтере, и часть капсул от оклонов теперь всегда превращается в собачий корм. В ответ Нойл услышал раскатистый и немного истеричный хохот своего партнера. «Тео, все в порядке?» «Да, мистер Нойл, наша гостья наверху со своей семьей». «За эти два дня никаких происшествий не было. Завтра мы будем готовы доставить мисс дома к вам». «Спасибо, Тео. Как всегда, вы меня очень выручаете. Будьте предельно осторожны завтра. Встречаемся в моем ангаре в 10 утра. Надеюсь, самолет будет готов вовремя, но попрошу вас остаться до нашего вылета, если подготовка задержится». «Без проблем, сэр. До встречи завтра». Голограмма Тео растаяла в воздухе. Зак откинулся в кресле и закурил сигару. За последний месяц им была проделана огромная работа. Он собрал отличную команду. Все. Нет, скажем честно, две трети группы идеально подходят для выполнения операции. Закаре немного беспокоился за Ченгову. Этот сопляк совершенно не понимал, что такое дисциплина. Да, его физические способности были на высоте, и он был гениальным программистом, именно таким, который сможет в самом конце экспедиции поставить жирную уверенную точку на этом проекте. Но Нойл предвидел, что у Ченга могут возникнуть проблемы с остальными членами команды. Все дело было в его вызывающем поведении. Для человека, обвиняемого в серьезных преступлениях, огромного масштаба, которые могли бы привести его к смертной казни, Ченк вел себя Закари самонадеянно и нахально и хамил Нойлу напропалую, начиная с самой первой встречи. Лишь припертый к стенке он снизошел до того, чтобы взглянуть реальности в лицо. «Мне позаряз нужен этот парень, причем живой и невредимый, до самого конца проекта», озабоченно думал Закари. «Но как мне обеспечить его безопасность? Как бы Зак ни был против этой идеи, но придется найти телохранителя этому щенку». Еще один дополнительный человек в отряде. И где его взять, спрашивается. Непредвиденное осложнение вызвало досаду, но другого выхода он не видел. Ну, а в остальном все неплохо. Ах да, еще этот русский, нескладный и совершенно неподготовленный к походным условиям человек. Но оставалась надежда, что Тихомиров не выдержит тренировочных нагрузок и откажется от участия еще до момента заброски. «Будущее покажет», — удовлетворенно подумал Закари, докуривая сигару. Его взгляд остановился на резном шаре из слоновой кости, установленном на изящной инкрустированной подставке по центру дальнего края стола. Композиция завораживала и заставляла вновь и вновь разглядывать замысловатые узоры, покрывающие всю поверхность шара. Зак удовлетворенно прикрыл глаза и улыбнулся. «Макс!» Позвал он помощника. «Макс, нам пора. Выезжаем!»